Глава 9 Тупой и еще тупее. Как выглядит сожженное тело? Ну, некоторые его части похожи на ребрышки гриль. Некоторые на куриные крылышки барбекю. Знаете, когда кожица надувается, пузырится и становится хрустящей. Как нам нравится. Тело выглядит примерно так же и увидел это своими глазами в служебной части Смитсоновского национального музея естественной истории, стоя над обугленным трупом. Если лицевая аппроксимация делается по черепу, это автоматически означает «глухарь», ведь тело нашли в виде скелетных останков. Обычно до момента, пока череп попадает на стол судебного художника, проходит несколько лет, а то и десятилетие. Но в данном случае всё было по-другому. Мне предстояло делать лицевую аппроксимацию по останкам, обнаруженным всего неделю назад. Проблема заключалась в том, чтобы найти учреждение с необходимым оборудованием, которое примет обгорелые разлагающиеся останки. Больницы на такое не соглашались, думаю, в интересах пациентов. Компьютерные томографы предназначены для живых, так что большинство моргов ими не оборудовано. Если патологоанатому нужно заглянуть внутрь трупа до вскрытия, он пользуется рентгеном. Полицейские долго пытались найти томограф и обратились за помощью в ФБР. У нас его тоже не было. Но я вспомнила, что в Смитсоновском он есть. Его используют для сканирования мумий и артефактов. Если они не против пропускать через томограф труп тысячелетней давности, то, наверное, и свежий их не смутит. Крис, один из наших антропологов, обладал полезными контактами в Смитсоновском, и после нескольких звонков обо всем было договорено. Мы с Уэйдом уже планировали поездку в округ Колумбия и оживленно обсуждали, как это будет здорово. Прежде я один раз успела побывать в Смитсоновском с черепом предполагаемого Усамы и видела служебные помещения, не предназначенные для широкой публики но, конечно, не присутствовало ни при чём подобным. Это был уникальный опыт, и он открывал для нас массу возможностей в будущем. И тут, конечно, в двери вошёл Гарри. «Что вы делаете?» «Собираем аппаратуру, чтобы ехать в Смитсоновский». «Это ещё зачем?» «На компьютерную томографию, обгорелое тело в мусорном баке, помнишь?» «Почему никто мне об этом не сообщил?» Мы с Уэйдом переглянулись. Опять начинается. Гари, ты сам меня назначил на эту работу. Я ставила тебя в копию всех мейлов, которыми мы обменивались, пока договаривались о встрече. Мы с Уэйдом едем на машине. Крис встретит нас там. Все уже условлено». «У меня нет времени читать ваши мейлы. Я ничего об этом не знаю». «Знал бы, читай ты переписку». Вслух я этого сказать не могла, но понимала, что Уэйт подумал то же самое. «Кто еще, ты сказала, едет с вами?» «Крис». «Почему Крис мне не позвонил?» «Не знаю», — ответила я осторожно. «Лучше спросить его. Возможно, потому что более надежно послать мейл и поставить нас в копию, чем перезваниваться со всеми по отдельности. Ты что, не видишь, в чем проблема?» «Никто мне ничего не говорит, а я, между прочим, начальник отдела!» Гарри распалялся. Он начал ходить из стороны в сторону, заговорил громче и явно собирался выплеснуть на меня свой гнев. «И зачем вообще вам понадобился Крис?» Ошеломлённая я ответила. «Потому что так надо. Консультация с антропологом — часть нашей работы». «Но я должен знать о таких вещах!» Что именно ты хочешь знать? Ты имеешь в виду, я должна предупреждать тебя, прежде чем говорить с антропологом? Нет, ты должна сообщать не только важные вещи. Начиналась та же песня, что в фотостудии, но теперь в присутствии коллег, застывших с разинутыми ртами. Можешь выражаться точнее? Я хочу сказать, важные вещи имеют разное значение для разных людей. «У меня нет времени всё тебе расписывать. Ты по-прежнему не слушаешь меня или не хочешь слушать?» «Я сдаюсь». Меньше чем за год на посту начальника отдела Гарри превратился из славного парня в бешеного самодура. После того, как он в гневе выскочил за дверь, мы с Уэйдом переглянулись, не веря самим себе. Это выходило за все рамки. Компьютерный томограф — огромный прибор, а находился он в крошечной комнатке с металлическими стеллажами вдоль одной стены и компьютерным столом у другой. Санитары из офиса коронера начали завозить туда каталку, но она не помещалась. Всё напоминало неудачный случай параллельной парковки. Когда каталка наполовину была в дверях, мы все одновременно поняли, что я всё ещё в коридоре, хотя уже должна быть внутри». После всех препятствий, которые санитары преодолели, я не посмела бы просить их выехать назад, поэтому сделала единственное, что могла. Подоткнула блузку, втянула живот и с огромным трудом протиснулась между дверным косяком и каталкой, стараясь не притронуться к обугленным останкам. Никогда в жизни я не думала, что окажусь в миллиметре от комков горелой человеческой плоти и что часть из них будет угрожать прикоснуться к моей одежде. Будь на мне лабораторный халат, я бы не возражала, но я знала, что выкину свои вещи, как только вернусь домой, если они вступят в контакт с чем-то мясным». В конце концов, мне удалось проникнуть внутрь, и после нескольких смущенных шуток каталку все-таки завезли. Все взгляды были устремлены на меня, пока я делала снимки. Остальным заняться было нечем. Я постаралась сделать как можно больше фото со всех мыслимых углов. Это была редкая возможность получить детальную информацию о лице и его чертах. Если женщину опознают, мы сможем добавить данные о ней в свою коллекцию референсов. Ее волосы спеклись в колтун, и я не могла определить, какого они были цвета — прямые или волнистые. Но, по крайней мере, я увидела, где проходила краевая линия. Губы полностью сгорели. Рот с одной стороны был открыт, и просматривались зубы на верхней и нижней челюсти. Они полностью сохранились. Дальше последовало компьютерное сканирование, и мы смогли прямо там, в лаборатории, увидеть череп. Это было удивительно. Никто из нас такого не ожидал. В сочетании с фотографиями я получила больше информации, чем когда-либо для лицевой аппроксимации. Как оказалось, личность женщины установили еще до того, как я закончила, что очень меня порадовало. Я с удовольствием навсегда отказалась бы от лицевых аппроксимаций, если бы жертв опознавали без меня. Однако Гарри с Фрэнком смотрели на это по-другому. Для них это была пустая трата времени и денег. Плюс еще одна причина — ополчиться на меня. В конце концов, во время одной из наиболее яростных вспышек Гарри я поднялась и сказала фразу, которая обычно заставляет супервизора замолчать. «При всем уважении я требую присутствия представителя ОРВ или незаинтересованной третьей стороны». Я заранее отрепетировала эту реплику, чтобы удовлетворить внутренним требованиям ФБР насчет притеснений на рабочем месте. Это недвусмысленный сигнал супервизору, что он перешел к границу, Следующим шагом является жалоба в ОРВ. «Нет, никто не нужен». «Нет, нужен. На меня кричат без всякой причины, и я от этого устала. Я хочу, чтобы здесь был свидетель». «Нет», — заорал он, «не будь смешной, ну косять сядь». «Думаю, женщины знают. Стоит тебе заговорить в жестком тоне» и озвучить мнение или факт, который мужчина не одобряет, как тебе велят, успокоиться. Очевидно, имея в виду, что у тебя истерика. Я продолжала стоять. Нет, еще раз. При всем уважении я требую присутствия представителя ОРВ или незаинтересованной третьей стороны. Вы оказываете на меня давление. Или кто-то придет сюда, или мне придется уйти. Почему я сразу не ушла? Это вопрос субординации. Так действуют многие начальники в ФБР. Особенно те, кто служил в армии и привык командовать, чувствовать себя генералом Паттоном. Я знала, что если уйду, Гарри запросто применит ко мне дисциплинарные меры. Я вытерпела еще один приступ его крика и еще раз потребовала присутствия представителя ОРВ. Так что он все-таки сдался и рявкнул. «Ну-ну, давай, звони, Грейс!» Имею в виду консультанта ОРВ, сотрудничавшую с лабораторией. Я направилась к своему столу, но прежде чем успела поднять трубку, меня вызвали в кабинет Фрэнка. Дверь еще не закрылась за мной, а Фрэнк уже приказал. «Отзови адвокатов. Не надо привлекать ОРВ. Это мое решение». У меня сжалось сердце. «Господи Боже, в каком мире я живу!» Я знала, что мужчины-начальники, подверженные мезогении, встречаются повсюду, хотя и прячут свое истинное лицо, притворяясь белыми и пушистыми. Но сказать в лицо подчиненной «отзови адвокатов» я была в полной заднице. Фрэнк объявил, что это я начала кричать «не Гарри». Ему пришлось кричать в ответ, чтобы привести тебя в чувство. «Ты вышла из себя». «Вовсе нет», — ответила я резко. «Я на него не кричала». «Кричала. Гарри мне всё рассказал. По-твоему, он лжец?» «Теперь я оказалась на крайне зыбкой почве. Даже намёк на то, что твой начальник лжёт, будет считаться неподчинением». «Но я не кричала», — повторила я. «Люди в офисе слышали, что произошло. Он кричал на меня» а не наоборот. Теперь в разговор вмешался Гарри. Он настаивал, что у меня была истерика, я же говорила, и что он вовсе на меня не кричал, при этом он орал во всё горло. Я изумлённо посмотрела на Фрэнка и сказала, «Он кричит прямо сейчас». Фрэнк сделал Гарри знак с тон». Через несколько мгновений я продолжила. «Я отношусь к Гарри уважительно» и прошу такого же отношения к себе». А дальше, забыв об осторожности, добавила. «Он никогда не говорит так с мужчинами, только со мной». Мою ремарку проигнорировали, но я не сдавалась. «Слушайте, я просто не хочу, чтобы на меня и дальше повышали голос. Весь отдел слышит, как вы постоянно кричите на меня, и об этом уже шутят. Люди останавливают меня в коридоре, я слышала как меня дразнили в других отделах гарри наморщил нос и заявил с какой стати тебе интересоваться тем что думают другие его реакция была для меня немыслимой я сказала потому что я работаю с этими людьми и к тому же нет повода на меня кричать вместо гарина этот раз ответил фрэнк мне вот плевать что обо мне судачат но это было неудивительно Половина сотрудников отдела терпеть его не могла. Я продолжила. «Мне не все равно, что думают люди. У меня есть профессиональная репутация, которую я долго нарабатывала. И я не хочу, чтобы другие считали, будто от меня одни проблемы. Это не так. И никогда не было так!» Гари снова заговорил. «А ведь у тебя, Лиза, случались неприятности со многими людьми. «Что? С кем? О чем ты? Вот, например, бренд из-за тебя у вас был скандал?» Я не верила собственным ушам. бренд человек человек-танк, атаковал меня в компьютерной комнате два года назад. Год назад он снова набросился на меня с угрозами. У него были стычки практически со всеми сотрудниками отдела. Но ни у кого не хватило смелости заявить, что он зачинщик, или доложить на него. Выходило, что скандалистом в ФБР считается тот, кто отказывается становиться мальчиком для битья и заставляет начальство делать его работу. Когда ФБР наконец-то вмешалась после нападения Брента на меня, его отстранили на 10 дней, после чего он вернулся немного присмиревшим. За прошедший год он ни разу не повышал на меня голос и все равно это было уже слишком. «Гарри, ты ведь знаешь, что произошло. У Брента проблемы с самоконтролем. Оба раза он первый набрасывался на меня. Ради всего святого. Он даже кричал на своего супервизора. Эту бесценную информацию я узнала всего день назад. О том случае с судачила вся лаборатория. Супервизор набрался храбрости приказать Бренту явиться на совещание». В результате Брент оскорбился. Супервизор оскорбился в ответ. Они оба начали сыпать угрозами и вроде как даже слегка подтолкались в коридоре. В том столкновении я с уверенностью ставила на Брента. «Нет», — возразил Гарри, качая головой, — «всё не так». Он сделал паузу, потом подсокал языком. «Что ещё?» — подумала я. «Как он может валить на меня это всё?» Гарри вскинул голову и воскликнул. «Я понял. Теперь всё встало на свои места. Я знаю, в чём проблема». С торжествующим видом он ткнул в меня пальцем и провозгласил. «В тебе! Проблема в тебе!» «Что? Да при тут я?» Гари продолжал хохоча тыкать в меня пальцем. Он явно наслаждался своей сообразительностью. «Ну да, всё же очевидно». «Ты и есть проблема. Поверить не могу, что не заметил этого раньше». Фрэнк торжественно кивнул головой. «И правда. В твоём поведении прослеживается паттерн. Тебе надо взять себя в руки». Ошеломлённо я уставилась на него. «Мне было достаточно просто существовать в пространственно-временном континууме Брента, чтобы стать проблемой?» «Похоже, я попала в большие неприятности». Фрэнк махнул рукой и объявил, «Ты свободна». Идя назад к своему столу, я чувствовала, как коллеги провожают меня взглядами. Я не плакала, даже не собиралась. Слава богу, была пятница. Я уже запланировала пораньше уйти с работы, чтобы провести время с моей сестрой Лорен. Каким-то образом мне удалось проделать 45-минутный путь до дома, не попав в аварию. Я была настолько расстроена что разрыдалось, стоило мне увидеть сестру на подъездной дорожке. Рит уехал в командировку, и у нас с Лорен были целые выходные, чтобы болтать в своё удовольствие. Мы с ней не только сёстры, но и лучшие подруги. Можем рассказать друг другу что угодно, и нам никогда не бывает скучно вдвоём. Мы смеёмся над самыми дурацкими вещами, Не проходит и дня, чтобы мы не перезванивались, не переписывались и не отправляли друг другу смешные мемы с собаками на велосипедах и курицами в носках. Она была в курсе того, что происходит у меня на работе. Но, могу сказать, последний эпизод привёл её в ярость. После целого уикенда, когда мы разговаривали о работе, смотрели фильмы, смеялись и... Я уже это перечисляла? Говорили о работе. Лоран убедила меня обратиться к консультанту из ОРВ. В понедельник я назначила встречу с Грейс, консультантом нашей лаборатории. В то время консультанты ОРВ считались вспомогательным персоналом и сотрудничали в программе добровольно. Обращение к ним не влекло юридических последствий, и оно очень мне помогло. Консультанты не относились к начальству или отделу кадров, они были на нашей стороне. Меня заверили, всё, что я скажу, будет строго конфиденциально, и это действительно осталось между нами. Мы проговорили с Грейс около часа. Это делалось не под запись, только так я была согласна открыться. После того, как я изложила всё, что произошло в последние полтора года, она предложила мне своё посредничество. Я заколебалась. Я не хотела, чтобы ситуация ещё усложнилась. Затем Грейс сделала другое предложение. Она пойдёт к Гари и Фрэнку отдельно, без меня, выразит им мою озабоченность, а затем обсудит варианты того, как можно двигаться вперёд более продуктивным образом. «Давай так и поступим», — сказала я. «Они будут знать, что я не хочу спускать на них всех собак. Мне просто нужно, чтобы со мной обращались по-человечески». Для большинства супервизоров этого было бы достаточно. «Любой, у кого есть мозги, понял бы, что ему преподносят настоящий подарок. Это их возможность избежать официальной жалобы в ОРВ и оставить всё конфиденциальным». Разговор прошёл так себе. «Ты не поверишь, что они ответили», — сказала мне Грейс на следующий день. «Они говорят, что только так тобой и можно руководить. Если тебе не нравится, увольняйся». Что такое попадание в судебном ИЗО? Зависит от того, кого вы спросите. Поскольку нет никакого единого органа, надзирающего за нашей профессией, и нет четких определений, судебные художники могут по-разному трактовать успех. Идеальное попадание с фотороботом будет выглядеть так. Художник делает фоторобот подозреваемого в грабеже дома. Полицейские его публикуют, и день спустя кто-то, увидев газету, думает похож на Карла. У полиции появляется зацепка, её проверяют, арестуют Карла, сравнивают его отпечатки с теми, что остались по всему дому, и, конечно, они принадлежат ему. В правоохранительных органах никто не станет спорить, что это было стопроцентное попадание. Но что если рисунок опубликовали и ничего не произошло? Пять лет спустя Карла арестуют по обвинению в грабеже буквально на месте преступления, когда он роется в винном погребе. Его отпечатки по всему дому, уже другому, и их сравнивают с теми, что он оставил пять лет назад. Они совпадают. Был тот первый рисунок попаданием. Художник может выдвинуть этот аргумент, если считает, что портрет получился похож на Карла. В конце концов, он ведь сделал свою работу. И не виноват в том, что ему не повезло. Если рисунок не похож на Карла, художник всё равно может заявить о попадании. Раз-два дела оказались связаны, хотя его рисунок тут ни при чём. Тема эта очень тонкая и противоречивая. С точки зрения этики мы вступаем в довольно мутные воды. Одно дело — отслеживать свои успехи и учиться на ошибках. Но зачастую художники пытаются коммерциализировать свои достижения, похваляясь тем, сколько преступлений они раскрыли. В конце концов, художник ни один участвовал в разоблачении Карла. Как насчёт криминалистов, сравнивших отпечатки, детективов и, кстати, жертвы? При лицевой аппроксимации попадание определить ещё сложнее. Потому что, как вы знаете, слишком много фрагментов головоломки отсутствует. Базы данных не полны, да и высок шанс простой человеческой ошибки. Справедливости ради скажем, как должна выглядеть идеальная лицевая аппроксимация. Найден череп, по нему выполнена скульптура, результат опубликован. Женщина видит изображение и приходит к выводу, что это может быть ее сестра, Она звонит в полицию, ее ДНК сравнивают с останками, и результаты совпадают. Безусловно, это попадание, и двух мнений тут быть не может. Занимаясь этой работой больше десяти лет, я всегда радовалась, когда узнавала о попаданиях и арестах по нераскрытым делам, но не кидалась в порыве самолюбования постить восторженные сообщения в Фейсбуке. Опытный судебный художник должен периодически добиваться успеха. Иначе зачем он вообще нужен? Но попадание не происходит с предсказуемой периодичностью. Иногда за целый год не бывает ни одного. А потом за месяц раскрываются сразу три дела. По своей природе наша работа похожа на американские горки. Я никогда не следила пристально за тем, какой путь проходят мои лицевые аппроксимации. Если семья не увидела скульптуру, и опознание произошло благодаря национальной базе ДНК очень хорошо. Если у моей скульптуры было сходство с реальным человеком, я порадуюсь. Конечно, при отчетливом сходстве я приду в восторг, да и кто не пришел бы. Это упоительное чувство, и еще приятнее, когда детективы обращают на него внимание. Но от преувеличенных восхвалений я чувствую себя неловко, «Нет, я не стану говорить, какие пустяки, и ковырять пол носком туфли. Скорее я подумаю, какие выводы мне следует сделать, какие ошибки я допустила и могла ли их избежать, что я сделала правильно, какой урок извлекла для следующих моих дел. Я никогда не забуду мое первое официальное опознание. Это была вторая скульптура, которую я выполнила. Ее можно было назвать «стопроцентным попаданием» если не считать качество лепки. Я объясню. Была суббота, и я заправляла машину, когда у меня зазвонил мобильный. Это был Уэйт. «Привет! Слышала, что случилось?» Я думала, он имеет в виду работу. Я начала что-то бормотать, но он перебил меня и воскликнул. «Нет, дурочка, у тебя попадание!» «О чем ты вообще? Ты знаешь, что у меня попадание, а я нет?» «Да я же тебе пытаюсь сказать!» А ты не слушаешь. Я на конференции антропологов, и детектив только что звонил Крису. Скульптуру показали по местному телеканалу, и в полицию поступил звонок. Пара смотрела телевизор, и жене показалось, что скульптура похожа на её заловку. Мужчина пригляделся, и да, сходство было на лицо. Он дослушал репортаж, многие детали и описания совпадали. Он позвонил в полицию и сказал «Думаю, это может быть моя сестра». Она не контактировала с семьёй много лет, но о её исчезновении не заявляли. У неё были кое-какие проблемы с законом, она несколько раз сидела в тюрьме и была наркозависимой. Он сдал анализ ДНК, и совпадение подтвердилось. «Каждый художник помнит своё первое попадание, и я тоже никогда его не забуду». Я испытывала громадное облегчение. «О, Господи! Поверить не могу! Я им помогла! Я знаю, ради чего работаю!» А потом я вдруг почувствовала себя виноватой. «Как я могу радоваться? Я ужасный человек!» Но Рит указал мне на очевидное. «Ты ведь радуешься не тому, через что проходит эта семья. И уж точно ты не радуешься ее смерти. Ты счастлива? что портрет, который ты сделала, совпал. Я много лет работала, совершенствуя свои навыки лицевой аппроксимации. И, наконец, добилась бесспорного успеха. Я была частью команды, которая продвинулась в расследовании глухаря. И помогла полицейским стать на шаг ближе к поимке убийцы этой женщины. Конечно, когда я увидела её фото, моё недовольство собой вернулось. Да, сходство было, Но качество лепки — ужас. Разве что чуть-чуть получше моей первой скульптуры, но не намного. Сколько всего я ещё не знаю. Мне нужен учитель по лепке, кто-то, кто гораздо лучше меня, кто укажет на мои ошибки и поможет их исправить. Я хотела только самого лучшего. Моим главным критерием был реализм. Я пыталась сделать свои скульптуры живыми, чтобы люди воспринимали их всерьёз. Я знала, что смогу, ведь у большинства скульпторов было за плечами лет по 20 опыта, а я только начинала. И вообще, я люблю вызовы. Вы удивитесь, как тяжело найти учителя по портретной скульптуре. Отличных скульпторов сколько угодно. Проблема в том, что они или слишком заняты, чтобы учить, или места на их курсах раскуплены на годы вперед. Мастером, ради учебы у которого я согласилась бы отдать свою руку или ногу, была Дженни Фейри. Ее работы поражали своей красотой и непревзойденным реализмом. Она являлась ведущим скульптором музея Мадам Тюссо и лепила лица Саймона Коуэлла, Тупака Шакура и даже королевы Елизаветы. При виде её работы у меня на глаза наворачивались слёзы, и хотя я знала, что мне с ней не сравняться и за тысячу лет, всё равно хотела учиться у Дженни, чтобы хоть чуть-чуть к ней приблизиться. На её сайте упоминались мастер-классы, но расписания не было, так что я написала ей мейл, спрашивая о занятиях. Она ответила очень любезным письмом, где объясняла, что сейчас занята семьёй, но примерно через год собирается вернуться к преподаванию. Полной решимости я поставила себе напоминание через год написать ей снова. Когда через 365 дней календарь напомнил мне о Дженни я снова отправила ей мейл. Вкратце его содержание звучало как «Я не хочу показаться настырной американкой», Но прошел год, и я хотела узнать, не вернулись ли вы к преподаванию. Между нами зависалась переписка, и через несколько недель мы все согласовали. Я могу приехать и поучиться у неё один на один, три дня, в ее студии. Я была на седьмом небе от счастья, и на следующий день подала заявку на обучение. Все сотрудники ФБР обязаны в год проходить не менее 15 часов тренингов. То же самое касалось и меня. Я не думала, что расходы будут иметь какое-то значение, поскольку этот тренинг стоил дешевле, чем те, что я проходила раньше. Поэтому я очень удивилась, когда получила от Гари ответ «Отклонено». Причина? Нет необходимости. Это было смехотворно. По меньшей мере, 70% моих заданий касались лепки. Как это может не быть необходимо? Я пошла к нему в кабинет. «Этот тренинг очень для меня важен. Я никогда формально не обучалась скульптуре, я самоучка. По твоей последней скульптуре человека опознали. Значит, ты справляешься». «Может, я и справляюсь, но этого недостаточно. Я хочу совершенствоваться. Я имею в виду, это же ФБР. К тому же Джек ездил на две конференции, а он только на испытательном сроке». Я знала, что это ему не понравится, но не могла промолчать. Сотрудникам на испытательном сроке внешние тренинги не полагались, особенно те, что дорого стоили. Это было вполне оправдано. Зачем тратить деньги на человека, когда не знаешь, продержится ли он год? Как оказалось, Гэри напрасно потратил на Джека тысячи долларов. Через месяц после того разговора его уволили. «Это скульптура неопознанных жертв», и они должны быть максимально реалистичными. Это последний шанс, что жертву опознают». Он поморщился. «В уставе ФБР ничего не говорится о том, что опознание жертв — часть нашей миссии. Гари это буквально высечено в камне перед нашей лабораторией. Все равно, это не часть нашей миссии. Ответ «нет» и точка». «Ладно». Вот, значит, как ты намерен со мной обращаться. Тебе недостаточно того, что у меня нет доступа к ПО, что у меня отняли BlackBerry и ноутбук. Теперь я даже не имею права на обучение, которым пользуются мужчины в нашем отделе. Дело было не в деньгах, бюджета у нас хватало. Просто Гарри и Фрэнк относились ко мне как к второсортному сотруднику и намеренно ставили мне палки в колеса. Вернувшись домой, я обратилась к Риду. «Плюнь на них, поезжай за свой счёт», — ответил он. «Мы только что купили дом, и денег у нас было в обрез», — но Рид настаивал. Два месяца спустя я сидела рядом с Дженни Фейри в её студии, увитой розами. Серьёзно, там было как в сказке. Выяснилось, что у нас с Дженни много общего. Мы обе боялись летать на самолётах. Она была вегетарианкой, как я. Ее кошку звали Дейзи, мою тоже. И мы разделяли пристрастие к темному шоколаду и красному вину. Если это не основание для крепкой дружбы, то что? Однажды, когда она показывала мне одну технику, я упомянула репортаж, который видела лет 10 назад. Кажется, показывали музей Мадам Тюссо, как там лепят скульптуры разных знаменитостей. Было очень круто! Дженни молчала. Я заметила, что у неё какое-то странное лицо, но пока ничего не поняла. Они показывали скульптуру, а рядом живого человека. И могу поклясться, невозможно было отличить, кто из них где. Жаль, я не помню, о чём конкретно была передача и по какому каналу. Я бы купила запись, чтобы посмотреть её ещё раз. Очень тихо Дженни сказала. «Это была я». «Что?» переспросила я, не расслышав. «В той документалке это была я. Я тот скульптор». «Да ладно! Ты серьезно? Безумие какое-то!» Я не могла поверить в такое совпадение. Задолго до того, как я попала в ФБР, когда я еще и не помышляла о скульптуре, мне попался тот ролик, где показывали художницу, и вот я сидела в ее студии, в двух шагах от нее и лепила». Вот как порой работает судьба».